глава 34. «Ты надолго задержишься в Тонгзите?» — полюбопытствовал Алекс на очередном привале. «Как только найду Петра, мы присоединимся к отцу, а там все вместе решим, что делать с Оксом и Красными Драконами. Я не стану править лабиринтами, меня ждёт Северная Лория. Союзу пяти придётся поломать голову, как превратить Тонгзит из захватчика в мирного соседа. Я знаю один из вариантов решения, но должна кое-что проверить». И, пожалуйста, никому не говорите, как можно завладеть оком, не будучи драконом. Иначе начнётся война. Жаждущие власти начнут убивать носителей. Малышка, ты могла бы не напоминать. Я рассказывала вам о принцессе драконов солнца. Она первая метит в правителя драконов. У неё сильная рука и жёсткий характер, но я боюсь, что с ней ящеры не изменится в лучшую сторону. Она очень похожа на лалебон. Обе коварные и жестоки. Соргас. «Ты думаешь, он тот, кто нужен драконам?» «Я в сомнениях. Мне он показался искренним, добрым и весёлым, но я не знаю, какой он на самом деле. Назови меня пристрастно, и, скорее всего, ты не ошибёшься, но если придётся выбирать между ним и солнцем, я выберу Соргаса, хотя больше прав на трону дочери Араха. Но опять-таки я хочу кое в чём убедиться». «Ты думаешь, она специально избавилась от тебя, чтобы Петр достался ей?» «Да, я так думаю. И теперь переживаю за Петра». Не потому, что он сдастся и останется с принцессой драконов, нет. Нельзя заставить любить себя насильно. Я думаю, что солнце из тех, кто лучше убьёт, чем позволит торжествовать сопернице. А мы соперницы. Я в этом не сомневаюсь. Только никак не могу понять, почему она с таким упорством цепляется за Петра. Она ревнует. И ты права, они с лалибон похожи. Солнце, как и шиншилла, несчастно, потому что её не любят. Но месть и коварство — не способ заполучить любовь и доверие человека. «Только посмотри, куда привела эта кривая дорожка к королеву!» Дракон, на котором они летели, неожиданно начал набирать высоту, а остальные ящеры огромной воронкой закружились вокруг него. «Что происходит?» — спросила Роуз, заметно волнуясь. «Смотри туда!» — Алекс показал рукой в небо. На них надвигалась чёрная гора, вершина которой, как показалось Роуз, была украшена снежной шапкой. «Что это?» Часть драконов перестроилась и кинулась широкой волной навстречу летящей горе, мгновенно загородив обзор. Рёв воинственно настроенных ящеров оглушил, но и гора ответила не менее яростным воем. «Это драконы Союза Пяти!» — закричал алекс свуха Роуз. Оба уже стояли у края ладьи, вцепившись в борт. «Милая, с командой своим, чтобы не вязывались с драку. Впереди твой отец!» «Папа?» Принцесса так и не поняла, как отвечает на её желание Ока, но строй драконов, летящих впереди, вдруг расступился освобождая дорогу ящеру Роуз. «Папа!» Выкрикнула она, даже не надеясь, что Эдуард услышит её. Радость и любовь к отцу переполняли её. И вдруг все красные драконы в едином порыве заревели. «Папа!» Роуз счастливо засмеялась. Она никогда не слышала, чтобы драконы, находясь в зерином облике, говорили, но её желание быть услышанной родным человеком они выполнили. Отлетящий навстречу горы отделился чёрный дракон с седоком на спине. Рядом с ним летел белый, и Роуз безошибочно узнала в нём Гри. «Гри!» Радостно выкрикнула она, и ее драконы эхом повторили зов. «Гри!» Если бы не Алекс, вовремя обхвативший ее за талию, Роуз, наверное, не вспомнила бы, что не умеет летать. Так велико было ей желание быстрее увидеться с отцом. Они встретились в небе, и их драконы закружились в едином танце. Остальные ящеры, видя, как радуются два человека, возглавляющих противоборствующей армии, разрушили свой четкий строй. Красное смешалось с черным, образуя огромное кольцо, вертящееся в сияющей голубизне небес В центре живого кольца смеялась златоволосая дева и тянула руки к мужчине, который грозил ей пальцем, и, не стесняясь, тысячи свидетелей кричал. — Роз, Ты сейчас вывалишься? Ну что за непослушная девчонка! Алекс, сделай хоть что-нибудь! — Что? — громко вопрошал Алекс, хватая роуза за руки, но та отбивалась, не прекращая смеяться. — Папа, я люблю тебя! Отец, не выдержав, заставил своего дракона лететь над красным и, встав на край кресла погонщика, приготовился перепрыгнуть в люльку к дочери. «Нет, Эдуард!» — только и успел выкрикнуть Алекс. «Не дай ему упасть!» — прошептала Роус, ухватаясь за драконе ока, и в этот же миг Эдуард сиганул вниз. Красный дракон немного изменил угол полета и поймал Эдуарда, как если бы ловил рыбу с очком. Правда, два других его пассажира едва удержались, чтобы не вылететь наружу. Все трое, вцепившись друг к другу, повалились на дно люльки. Ничто не могло удержать отца от порыва обнять дочь, как и дочь, не кинуться в объятия родного человека. Верный друг, едва выкарабкавшись из сплетения тел, добрался до дивана на трясущихся ногах и нервно вытер выступивший на лбу пот. Алекс пребывал в уверенности, что благодаря бесшабашным и ирейским властителям в его поредевшее шевелюре прибавилось немало седых волос. Отсмеявшись, наплакавшись, наобнимавшись до легкого удушья, отец с дочерью наконец уселись на диван. «Ну что, милая?» «Домой?» Глаза Эдуарда сияли. Конечно, он заметил и впал, и щёки дочери, и её обветренные губы, и загар, больше свойственные крестьянке, чем принцессе. Но счастью его не было предела, ведь она была рядом. Всё остальное можно исправить. Забота, свон и привычная обстановка быстро вернут лоск его Росу. Но как же Эдуарда удивил её ответ? «Нет, папа, я возвращаюсь в лабиринты». Рос уже догадалась, что Петра среди воинов отца нет, иначе он присоединился бы к ней немедленней минуты. «Я понимаю, что ты и твои люди устали, что поход окончен. Мама мучится от неизвестности, но я не могу вернуться в Эрию, не узнав, что происходит с Петром. Он там, в лабиринтах, и у него осталось мое сердце». Ох, только и сумел сказать Эдуард, в раз все понимая. Его девочка влюблена. Роуз всем своим видом излучала такую решимость, что только самоубийца мог бы ей возразить. «И еще я должна красных драконов вернуть на родину. Я за них в ответе» поставила окончательную точку Роуз. Эдуарду на раздумье понадобилось немного времени. Он обнял дочь и поцеловал светлую голову, совсем так, как когда-то в детстве. «Я тебя не оставлю. Куда ты, туда я? Полетели?» Поднявшись, он сделал знак рукой Гри, который болтался чуть поодаль, и вскоре вся многотысячная драконья Рать, растянувшись на полнеба цветным лоскутным одеялом, держала путь в лабиринты. И вот так я стала повелительницей драконов эта часть истории Роуз шептала отцу на ухо, боя, что её услышит везущий их красный дракон, хотя и Алекс и Эдуард заверили её, что это невозможно. Бьющий в лицо ветер и все звуки прочь. А теперь я в раздумьях. Кому передать драконе око? Вроде бы солнце — прямая наследница Араха Могучего. Но, как уверяют драконы, даже если принцесса наденет на себя магический камень, чудо не произойдёт. Конечно, я могла бы открыть ей секрет лалибон, которым и сама воспользовалась. Но меня гложут сильные сомнения в правильности такого решения. Почему в природе ока заложена передача правления по мужской линии? Не нарушаем ли мы, а я говорю не только о Лалибон, но и о себе, установленных издревле порядков Нам трудно предугадать, как служится история Тонгзита, как изменятся драконы, если ока окажется в руках женщины. Сколько лет Лалибон владела камнем? 6 семь. Слишком маленький срок, чтобы однозначно заявить, что пагубных последствий от изменения магии ока нет. «Милая, ты рассуждаешь не как женщина». Эдуард посмотрел в горящие от возбуждения глаза дочери. «Я думал только мужчинам свойственно принижать роль слабого пола в управлении государством». «Нет, папа, вспомни мою бабушку, Беатрис VI. Она крепкой рукой правила во благо Северной лории и я сама ни за что не откажусь от её трона. Но я говорю о том, что невозможно предугадать все последствия нашего вмешательства в магию ока. Вдруг она станет непредсказуемой». «Что тогда случится с драконами и Тонгзитом?» Эдуард улыбнулся. Горячность дочери не удивила его. Он прекрасно понимал, что Роуз ищет оправдание своему решению не отдавать око наследнице Араха. И последующее заявление подтвердило его догадки. Его дочерью правила ревность. «Да и потом, у меня есть личные причины для сомнений. Если вспомнить все то, что происходило со мной в лабиринтах», то именно солнце всячески старалось выставить меня в плохом свете перед Петром, а в самом конце так и вовсе отдала меня в руки шиншиле. Эдуард опустил голову. Упоминание имени давней любовницы всякий раз било под дых. Его сразил наповал рассказ дочери о королевской шпионке. Он чувствовал себя виноватым и теперь мучительно переживал, что был настолько невнимателен к проявлениям болезненной любви бывшей подруги, что допустил катастрофическое развитие событий. Он и представить себе не мог, что шиншила затаила обиду. С первого дня, как она вернулась из рабского плена, он оказывал ей знаки внимания, как человеку, пережившему страшные испытания по его вине. Теперь Эдуард понимал, что стоило один раз серьезно с ней поговорить, рассказать о том, что происходило на самом деле, сколько сил он отдал, чтобы вытащить ее из плена одноглазого Бахата. И тогда можно было бы избежать всех тех несчастий что испытала его семья. Он кругом виноват, Петр Роус Самые близкие любимые люди оказались втянуты в омут ненависти и мести. Слушая рассуждения Роуз, Эдуард мысленно вернулся к событиям, произошедшим более четверти века назад. «Эдуард, мы нашли шиншиллу!» Кабинет ворвался возбуждённый Алекс. Только ему разрешалось входить к наследнику без доклада. Вот уже более двух лет люди ирийских принцев прочесывали форш, надеясь отыскать хоть какой-то след одноглазого бахата, повесшего с собой шиншилу на старый разбойник надёжно укрылся в своём тайном логове и никогда больше не появлялся на побережье Спокойного моря. Её держали в горах на границе с Улейхом. А теперь весь Форш гудит. Наследники почившего Бахата распродают его имущество Я сразу понял, что лучшая наложница и звезда гарема — это она. Алекс протянул принцу в несколько раз сложенную бумагу. Тот, боясь повредить, осторожно расправил цветной лист. На нём была нарисована дева с чёрными волосами до пят и большой грудью, едва прикрытой тонкой тканью. Эдуард впился взглядом в знакомые черты. «Хороший художник», — подтвердил Алекс. «Немного преувеличил, но...» «Когда назначены торги?» — перебил его Эдуард. Он не понимал фарусский язык, на котором говорило большинство жителей Южного побережья Спокойного моря, поэтому не мог прочесть текст и узнать дату проведения торгов. Алекс, считая, загибал пальцы, а лицо его мрачнело прямо на глазах. «Получается, через 15 дней. Мы не успеем». «Чёрт!» — Эдуард потер переносицу. «Даже если наймём драконов, это займёт минимум три недели». Он сложил руки за спиной и прошествовал к окну. Бугрящие кожу желваки выдавали его волнение. В королевском саду цвели яблони, пчёлы деловито сновали от цветка к цветку, птицы, растревоженные садовником, голдящие стайка взмывали в небо. Запахи весны, пение печук, басистое гудение шмеля — Эдуард Кожи ощущал, сколь риск отличается жизнь в благополучном дворце от жизни на враждебном юге. Он видел эти бескрайние пустыни, по пескам которых жаркий ветер гонит сухие колючки. Человек — там чужеродное существо. Только змеи, пауки и да довораны могут выжить в адовом пекле. Какой вернётся шиншила сломленный Обозлённая? В любом случае она не будет прежней. Сумеет ли он получить её прощение? Все два года Эдуард жалел, что не существует магии, поворачивающей время вспять. Он многое бы отдал, чтобы выстоять в тот роковой день и не подастся на уговоры Мрыси, вызовшейся помочь шоколаднице. «Отправь Форж почтового дракона, лучше двух или даже трёх, самых выносливых, они долетят долетя дней за десять. Кому отправить? К Дарьяру. Это же наш секретный осведомитель в гильдии торговцев Форжа. Мы не можем подвергнуть его смертельному риску». Как только купец покажет свой интерес к рейке, все сразу поймут, на кого он работает. Слишком шумное долго мы искали шиншиллу. Я понимаю. Но только он обладает достаточными сведениями, чтобы выкупить дорогую рабыню. Мы больше не можем ошибаться. Разве ты не догадываешься, какую за неё заломят цену? Купцы Форша быстро смекнут, что к ним в руки попала золотая рыбка. Шиншилла прибыла во дворец, как Эдуард и ожидал месяц спустя, без дерьяра. Она, не подозревая, что купец работает на принцев, убила его и сбежала с корабля, который, сделав крюк, чтобы ввести в заблуждение гильдию торговцев Форша, доставил бы ее в Эрию. Теперь Эдуард понимал, что не надо было скрывать от Шиншиллы правду. Следовало сразу рассказать ей, что она ошиблась, перерезав горло своему спасителю. А он пожалел, не стал вешать на измученную женщину чувство вины. на самую страшную ошибку он допустил тогда, когда отправил Шиншиллу в Тонгзит. Он ни на минуту не сомневался, что шпионка погибла вместе с белым драконом. Да, он не нашёл её тело но от огромного боха почти ничего не осталось. пустыни и подальщики быстро разделываются с теми, кто оказывается в их власти. Поэтому для Эдуарда было большой неожиданностью, что Лалебон Великая, его враг, держащий в заточении дочь, выкравшая приёмного сына Петра, планирующая убить Свон и его отца, та самая Шиншилла, его Мрыся, его первая любовь. «Папа, ты меня слышишь?» Роуз потеребил отца за рукав. «Да, родная!» — стряхнув тяжелые мысли, откликнулся Эдуард. «Так что ты решила? Отдашь его Соргасу?» «Да, скорее всего, так. Он тоже королевских кровей, о чем принцесса драконов не догадывается. Мне бы только разобраться в роли Соргаса в моем похищении и понять, почему Петра не появился на границе, хотя солнце сумело отправить к тебе посыльного сообщением. Как хитро она извратила правда, «Лалибон похитила вашу дочь и направляется с армии драконов на север. Ведь она верила, что я не выживу». Солнце — коварная девица. Она всё продумала. Как видишь, она избавилась и от лалибона, и от армии Союза Пяти Королевств, что стояла под стенами лабиринтов. А теперь её драконы возвращаются назад присмиревшими, и солнце спокойно может начать торговлю горячими камнями, вернув благоденствие своей стране. «Я тоже коварная девица. Пусть зря не облизывается на око». «Не быть я правительницей драконов!» Роуз театрально сощурила глаза. «Я тебя уверяю, как только солнце поймет, что ока уплыло к Соргасу, оно сразу проявит к нему великую любовь. И принцесса драконов не остановится, пока не докопается до секрета лалебон. Бедняги Соргасу рано или поздно пустят кровь. Я молю Бога, чтобы Петр оказался жив и здоров. У меня сердце заходится от страшных предположений, что могла с ним сотворить солнце. Вдруг опоет его какой-нибудь гадостью и силой, женят на себе». Пока Ока не вернётся в Тонгзит, она навряд ли сделает такую глупость. Мало ли, как всё обернётся. Эдуард видел волнение дочери, когда она говорила о Петре. Ему нравилось, что Роуз не твердила о своей любви к графу, что частенько случалось, когда она была невестой Руфа. И в дочь повзрослела за эти полгода. Эдуард притянул к себе Роуз и крепко обнял. «Всё будет хорошо, милая». Он поцеловал её в лоб. «Ничего не случится с твоим Петром. Он сильный мальчик». «Нашим Петром, папа, нашим». Я рад, что он вернулся к нам.